Глава 23. Повелитель теней. Черный дворец вскоре узнает, где именно в колючем лесу мы укрывались, судя по тому кровавому следу, что мы оставляли за собой. Пройдет совсем немного времени, прежде чем остатки южных фейри, прячущихся среди деревьев, побегут к воротам дворца, взывая о защите. Пусть бегут. Мы пойдем туда за ними. Я не позволял себе об этом думать, но имелась такая вероятность, что скетгарды схватили малин и утащили ее в черный дворец. Как знать, может, она сейчас в цепях, в подземелье, под пытками. Я зажмурился, прислушиваясь к последним воплям крылатого фейри крови, которого мы нашли сидящим на дереве и шпионящим за нами. Валену не удалось выбить из твари ответы. Злобное создание с подранными крыльями и склонностью высасывать из вен других Фейри всю кровь до капли. Но сегодня мы несли смерть. Мы лишали крови. Я не чувствовал раскаяния. Не чувствовал вообще ничего, слушая, как король умертвляет Фейри своими топорами. «Она жива, Кейс?» Николас подошел ко мне, держась спиной к бойне. «Я знаю». Еще никогда я не был так рад, что мы с Малин обменялись обетами. В самой глубине души я знал, что она жива. Но я не знаю, больно ли ей, страдает ли она. И я чувствую, как мой разум соскальзывает в темноту, заполненную лишь насилием». Николас повесил голову, на его щеке дрогнула мышца. «Как ты с этим справился, Ник?» Вопрос был тихим, намек на гадские трещины в моей душе. Будто часть меня разодрали на клочки. Я не мог ни спать, ни есть. Я едва мог дышать, пока Малин не было рядом. Я повернулся к другу. Джуни пропала больше, чем на год. «Как ты справился?» «Ты помнишь?» — сказал Никлас. «Ты знаешь, каким я был. Ходячим трупом. Я только и мог что цепляться за наши обеты. Я знал, что она жива, и пока я это знал, то искал её. Поиск и надежда заставляли меня двигаться. «Я чувствую только страх. Ты больше, чем страх. Ты контролируешь его, но это не значит, что страх должен контролировать тебя. Малин умеет выживать, так же, как и Элиза Сари». Никлас с опаской посмотрел на Валена. Сол и Халвар оттащили своего брата и короля от изувеченного тела Фейри. «Его лицо было покрыто кровью точно так же, как и мое в ту ночь, когда я убил Эдварда Вилла». Вален попытался их отпихнуть, но Сол зажал лицо брата между ладонями. «Ты сходишь с ума!» — зашипел Сол. «Не теряй головы и найди свою жену как ее король, а не как зверь». Солнечный принц был способен достучаться до короля, когда другие не могли. Пару мгновений казалось, что Вален готов ударить Сола но потом он закрыл глаза и задышал медленнее, ровнее. Солоб хватил затылок Валена и притянул его к себе, обнимая. Он похлопывал младшего брата по спине, пока чернота в глазах Валена вновь не стала добрее и спокойнее. «Скажи спасибо связи», — прошептал Никлас. «Именно она позволяет тебе знать, что Малин жива. Каково этого не знать, я и представить себе не могу». Он с сочувствием посмотрел на северного короля. «Удивительно, что мы тут по трупам не ходим. Я не хотел ни за что говорить спасибо, но Николас был прав. Вален вытащил свой топор из груды костей мертвого Фейри и вытер свой окровавленный лоб тыльной стороной ладони. Его взгляд метнулся ко мне. Северный король знал, что я ощущаю, как бьется сердце моей жены. Но о судьбе его жены мы ничего не знали. Подобная пытка повергла бы меня в точно такое же кровавое безумие. Кейс. Я развернулся и увидел, как из-за деревьев выходят Раум, Барт, Хаген и Херья. Три шага, и я оказался подле Раума. «Нашли что-нибудь?» — спросил я. Отчаяние пронизывало мой голос, но мне было плевать. Я был, мать его, в отчаянии. Он поджал губы, а в его серебряных глазах затаилась тень. «Раум». «В чем дело?» «Говорите». Услышав хриплый и измученный голос Валена, его сестра подскочила. Херия, нахмурившись, оглядела его лицо. Король тона не смягчил. «Вы пришли с новостями?» «Так выкладывайте чёртовы новости». «Брат», — прошептала Херия, — «не жалей меня». «Если что-то нашла, говори». Раум переступил с ноги на ногу, пальцы рук подрагивали возле его бедер. В двух лигах отсюда мы нашли полянку с кучей убитых Фейри. Там была схватка. Я видел следы ног и отпечатки тел. Я сделал шаг в сторону Валена, опасаясь, что король в любую секунду может впасть в ярость. И? Я нашел волосы, рыжие волосы среди листьев. Раум прочистил горло и повернулся к Валену. И это? Из-под туники Раум достал серебряный обруч с начертанными на боку рунами. Несколько золотистых волосинок все еще свисало с него, зацепившись за края. Вален наклонил голову и взял обруч окровавленной рукой. Из его горла вырвался сиплый хрип. Отведи нас туда. Рауму хватило ума не дразниться, не спорить. Он кивнул и пошел собирать остальных. Вален, сказала Херия. Мы найдем ее. Я устал от заверений, в которых не нуждаюсь. Мрачно прорычал Вален. И даже вопроса не стояло, найду ли я Элизу. Куда интереснее, что станет с этой землей, когда я это сделаю. Он унесся прочь, крича Халвару и его воинам готовиться. Плечи Херии поникли, и Хаген крепко прижал ее к своему боку. Мне знакомы его чувства, прошептал он. «Как и мне?» — она улыбнулась. «Но в моем брате есть жажда крови, которую нам не понять. Я боюсь того, во что он может превратиться, если глубже провалится в эту тьму. Возможно, именно эта тьма внутри всех нас и выиграет эту войну», — сказал я, моргая, пока мои глаза не покрыли блестящие тени. «И верно. Состояние Валена Феруса заставило весь лагерь поскорее встать на позиции». Как бы быстро мы ни шли, этого все равно будет недостаточно. Я не старался, даже не подумал об этом, но в десяти шагах от меня начала собираться стена тьмы. Раум остановился. Кейс? Страх за Малин душил меня, но был и страх перед тем, что могло случиться, если у нас кончится время. Если мы не доберемся до той поляны достаточно быстро. Особенно это касалось Валена. Он был на грани того, чтобы уничтожить все, И самые близкие ему люди это, казалось, знали. Из стены на меня обрушился шепот. В груди запылало. Если бы я мог просто шагнуть сквозь неё и... и оказаться там, куда мы хотели попасть. Это бы дало нам преимущество. Мы могли бы найти их раньше. Смогут ли остальные последовать за мной? Я не знал, но мой месмер подсознательно подал мне эту идею. Я всегда говорил Малин доверять своей силе. «Доверюсь-ка и я своей». «Ты собираешься пройти по теням?» — спросил Хаген. «Тогда в скидкости. Они доставили меня туда, куда я хотела в мгновение ока. Мне нужно было попасть к Малин, как и при нападении скитгардов, когда я просто пожелал отыскать то место, где она находилась». Я повел плечами. Времени раздумывать нет. Я пойду через тени. Если хотите, идите за мной. Я закрыл глаза и шагнул в морозную тьму. Пол вдоха, пол мига, и мой следующий шаг хрустнул поломанной веткой. Нос обожгли запахи крови и смерти. В следующий миг Раум оказался рядом со мной. Он испустил дрожащий вздох. «Пеклом, клянусь, это было уф! Это было жутко!» Остальные начали появляться следом. Вален, Сол, Тор. Николас Единственный появился с восторгом на лице. Прочие пару мгновений были дезориентированы и несколько бледны. «Это был сущий кошмар!» — прошептала Херья. «Я не сомневался, что страх сказывался на других сильнее, чем на мне. Я оглядел про Галину». Судя по деревьям и расстоянию от реки, я бы сказал, что мы преодолели по меньшей мере три лиги вглубь леса. Мою шею обожгло тревога, и словно за нами следил кто-то невидимый. Возможно, он выжидал, чтобы напасть. Пусть нападает. Вален не скрывал свою тьму точно так же, как и я. Он носил ее как знак силы, безумия и преданности королеве, которую он желал защитить. Я же сжигал свою злобу в тенях. Но это не уменьшало постоянного желания разрывать это королевство на кусочки, пока Малин вновь не окажется в моих объятиях. Часть меня даже хотела, чтобы на нас напали снова. Лишь бы я мог впиться в их плоть страхом, пока они не начнут умолять об ином мире. «Здесь», — Раум поднял кулак вверх, — «здесь мы это и нашли. Здесь произошла бойня». Четыре тела странных тощих Фейри были разбросаны по поляне. Их губы пятнала темная кровь. На бледной коже виднелись следы зубов. Слуа! Я обернулся, услышав тихий дрожащий голосок Эрики. Принцесса Фейри прикрыла рот рукой, оглядывая поле Брани. За ее спиной стоял Гунор, бессменный страж принцессы, точно такой же, каким и сама женщина стала для него. Что ты сказала? Это народ Слуа, одни из подземных жителей, темные Фейри. Она моргнула и по ее щеке скатилась слеза. Почему они здесь? Это вызывает у тебя какие-то чувства? проворчал я. Почему? Эрика опустилась на колени подле мертвого Слуа. Это молодняк! Какая жестокость привозить их сюда? Почему моя тетушка это позволила? «Объясни, почему это тебя расстраивает, но словами, а не загадками!» — рявкнул я. Гуннер зыркнул на меня, но ему хватило ума придержать свой чёртов язык. «У нас не было времени на пророчество провидицы». Опечалившись, Эрика покачала головой. «Верховный двор неустанно сражался, чтобы принести мир в подземные части нашего королевства. Темные фейри заключили мир с фейри света всего лишь какой-то век назад». «Позволить молодняку вот так бесконтрольно бегать по чужой земле? Значит, верить их в выживание воли богов? Это был смертный приговор?» Принцесса шмыгнула носом. «Как будто они были ничем. Как будто их народ не имеет значения. Если они навредили моей жене, то они его и не имеют», — сказал я. Эрика вздохнула. «Это другой вопрос, что меня беспокоит». Слова выпивают душу. Они черпают силу из душ других живых существ. Но во время подписания мирного договора им запретили пить фейри или смертных. Им было велено охотиться на животных и лесных существ. Если они напали на королев и посла, то договор уже нарушен. Кейс». Она произнесла мое имя мягко, впервые обращаясь таким тоном непосредственно ко мне. Мне не требуется шепот звезд, дабы понять, что эта битва, если победят наши враги, изменит судьбу каждого королевства. Здесь действуют какие-то опасные силы, а я не знаю, что планирует моя тетушка. Я не знаю, какие сделки были заключены, но на сердце моём лежит какая-то тяжесть, означающая, что они используют силу, которой мы не понимаем. От ее слов у меня на руках встали волосы дыбом. Стиснув челюсти, я поднялся. «Я полагаю, именно ваши королева и посол убили молодняк», — сказала Эрика. «Почему ты так уверена?» Вален отпихнул гунора и мрачно взглянул на Эрику. Его гнев был на самом деле направлен не на принцессу Фейри, а скорее на весь треклятый мир. Ари Сегундер знает, как убивать Слуа. Эрика указала на колотые раны в основании черепа одного из Слоа. «Думаю, они отбились от них. Но надеюсь, что боги не дали стая Слуа их утащить. Они будут так тосковать по своим умершим детям. Вот видны следы зубов. Это их семьи их пометили. Должна вас предупредить, взрослые Слуа — это одни из самых смертоносных фейри». «Малин жива». «Да, я тоже это знаю». Эрика оглядела поляну. «Думаю, они либо сбежали отсюда». Либо их забрал кто-то другой. Инстинкт подсказывал мне обратиться к страху, но в этих словах была толика надежды. Ари знал, как убивать Слуа. Все знаки указывали на ту истину, что они успешно их убили и сбежали. Мне пришлось поверить, что с опытом, который Ари получил на юге, а также с навыками выживания Малин и Элизы, они куда-то убежали и спрятались. Они были там, в темноте, где-то». Из ветвей наверху, разгоняя тоску, раздался вороний крик. Птица опустила голову, слетела с ветки дерева и кругом облетела одну из заросших троп, ведущих вглубь леса. Ворон вновь примостился на ветке, каркая на нас. Он повторил движение еще дважды, прежде чем Эрика прикоснулась к моей руке. «Иди за ним». «Не стану я идти за...» Слова оборвались, когда я повернулся к ней лицом. Ее глаза затянула пелена, и взгляд стал молочным и затуманенным. Она говорит со звездами, прошептал Гунор. Он посмотрел на ветки: Иди за чертовой птицей, кейс. Ворон! Теперь мы шли за птицами. Южани были странные, но чудные трансы Эрики ни к чему особо опасному нас пока не приводили. Сюда! Прокричал я и помчался на ту поросшую деревьями тропу, над которой сделал круг ворон. Дорога шла вверх. Пройдя по ней лигу или две, мы запыхались. Мои ноги ныли от каменистой тропы. Наконец, она вывела нас на ровную площадку в гуще ясеневого и вечно зеленого леса. Я поднял кулак вверх, тормозя остальных. В центре чаще была груда земли, и она шевелилась. «Что это?» Вален напустился на корточки возле меня. В земле что-то есть. Мы ничего не говорили, глядя, как почва осыпается с небольшого холма. Я подпрыгнул, когда из земли внезапно выскочила голова. Клянусь пеклом, это был еще один тролль. Этот был поизящнее, чем тот толстый, бесформенный тролль, которого я убил. Судя по фигуре, женщина. С плотными обвислыми ушами и большим носом но ее пальцы были не такими толстыми, а плечи менее широкими. Тролиха наполовину выбралась из норы и принюхалась. Я ожидал, что женщина скользнет обратно под землю, но мгновение спустя она обратила свои странно мерцающие глаза в нашу сторону. Пекло не в нашу сторону. Она смотрела прямо на нас. «Чую вас!» Она так громко шмыгнула носом, что втянула сопли в горло. «Сказала, что найду вас. Вонючая кровь и земляная кровь. И?» Тролиха снова принюхалась. Она нахмурила лоб и прижала руку к рту. «Ох, маленькая звездочка! Это правда?» «Погодите, я ее знаю!» Эрика протиснулась вперед. «Стой!» Я попытался схватить принцессу, но она уже отбежала слишком далеко. «Ходок!» Маленькая звездочка! пробурчала Ходок. Эрика была небольшой, но когда женщина-тролль обхватила Фейри своими ручищами, ее лоб едва достал Эрике до груди. Вот уж не думала, что усмотрю тебя еще впредь. Ходок! Эрика обернулась к деревьям. Она была нянюшкой для королевских детей на юге, другом. Ты ей доверяешь? спросил Вален. Дядя, запыхтел Гунор, это же Эрика! А я не собираюсь рисковать, когда дело касается Элизы, мальчик. В глазах Валена замерцало что-то красное. Какая бы сила ни склоняла его к насилию, она сейчас боролась с его здравомыслием. Нам нужно было найти наших жен и быстро, иначе север может и короля потерять. Гуннер поджал губы и кивнул, словно увидел ту же тьму, что и я. Я понимаю, но Эрике можно доверять. Я согласен. Сказал я и вышел из-за деревьев. Тролиха снова принюхалась. Вонючая кровь, такая же, как другая. У меня перехватило дыхание, точно кто-то заехал кулаком мне в живот. Другая? Тролиха терпение уже на исходе. Говори прямо. Ты видела другого человека, чья кровь пахнет как моя? Ходок пол мгновения колебалась, но в итоге кивнула. Тролиха повернулась к Валену. Земляная кровь. «Рыть умеешь?» «Король Вален», — сказала Эрика. «Она говорит о твоей магии. Троллируют норы. Она думает, ты можешь делать, как она». «Нет». Ходок яростно замотала головой, так что уши зашлепали по ее голове. «Нет, нужно рыть быстро, чтобы я собрала коллекцию получше. Они заключили сделку, и так было решено». «Погоди, ты хочешь, чтобы мы рыли?» Эрика выгнула бровь. «Зачем?» «Чтобы быстрее!» Ходок жестами показала, будто зачерпывает землю руками, и вновь посмотрела на Валена. «Она сказала, ты роешь быстрее, чем за дни!» В следующий же миг Вален вплотную подошел к Тролихе. «Она? Тролиха с тобой женщина?» На лице Ходок проступило отвращение. «Слишком много лиц. Не хотела их собирать, но они заключили новую сделку. Тролли коллекционируют магию» и хранят свои сокровища в норах», — сказала Эрика. «Она могла добавить в коллекцию королев и посла». Принцесса Хмуро посмотрела на Тролиху. «Ходок. Мы уже обсуждали коллекционирование Ферри». Ходок запыхтела. «Спасла их. Сделала, чтобы их защитить. Пока другие лица не пришли. Тех не собирала». «Где они?» С меня было довольно болтовни. Мне не требовались объяснения. Если Малин была у утралихи, то для меня мало значения имело, как так получилось. Сюда!» Ходок прошаркала в заросли, ворчая, пытаясь идти быстро. Надежда была. Но по правде, как раз надеждой я и боялся больше всего. Сердце, разбитое от жестокого разочарования, вечный спутник моей жизни. Я не знал, смогу ли вынести надежду, что приближаюсь к Малин, Если меня ее тут же лишат, и все окажется обманом. Ходок резко остановилась. Деревья здесь росли не так плотно, а земля слегка вздымалась, но в центре насыпи было отверстие. Достаточно большое, чтобы в него мог проскользнуть человек. Я заглянул внутрь. В ответ на меня посмотрела лишь тьма. Мое, с гордостью сказала Ходок. «Я рою глубоко!» «Ты говоришь, что новые лица собирать не планировала?» Начал я, понизив голос. «Новые люди свалились в твою нору?» Ходок кивнула чуть раздраженно. «Ага, нет равновесия. Тролли любят не все подряд. Они переборчивые, когда дело касается коллекционирования», пояснила Эрика. «Земляной копатель». Ходок ткнула пальцем в Валена. «Ты роешь глубоко». Король хрустнул шеей. Скажи, где рыть, тролиха, и скоро сама увидишь. С помощью Эрики Ходок объяснила, как устроена ее нора и как нам нужно взломать землю, чтобы все внутри полностью не обрушилось. Я велел воинам и гильдии отойти назад, стоило Валену опуститься на колено, прижав ладони к земле. Я ухватился за тонкое деревце, когда земля вдруг задрожала. Камни и бревна затрещали и выгнулись. Вален закрыл глаза. Из трещин в расколотой земле раздалось шипение. Пыли, каменная крошка взвелись в воздух. Все, что было у нас под ногами, раскачивалось и расходилось в стороны. Ходок любовалось. Тролиха все выкрикивала свои восторги по поводу его странных чар. Было ясно, что, если не следить за ней как следует, эта женщина, следующим в коллекцию, добавит именно Валена. Пульс заколотился в моем черепе, когда хаос почвы и разлетающихся во все стороны каменных осколков утих. Рана, открывшаяся в земле, явила глубокую пещеру под нашими ногами. Когда я глянул через край, из моего горла вырвался придушенный звук облегчения. С глубины в 20 шагов в мои глаза уставились зеленые глаза. «Опаздываешь, повелитель теней?» Малин была вся в крови. «Взмокшая, покрытая грязью, я никогда не видел ничего прекраснее». Вален дрожал, создавая несколько грубо высеченных ступеней в стенах ямы. Король не просился идти первым. Он этого буквально потребовал, когда под свет луны вышла Элиза. К тому времени, как я наполовину спустился в яму, он уже прижимал к себе жену. «Вален», — прошептала Элиза. «Ну почему ты вечно весь в крови?» «Ты не хочешь этого знать», — хрипло проговорил он, уткнувшись ей в шею. Глаза Элизы поймали мой взгляд поверх его плеча. Ее лицо омрачили тревожно сведенные брови. Она знала своего мужа лучше, чем кто бы то ни было. Уж, наверное, она поняла, насколько близко он подошел к тому, чтобы сойти с ума. Сделав последний шаг в пещеру, я поймал малин, бросившуюся мне на шею. Боги! Я вдохнул тепло кожи любимой и принялся упиваться нежным прикосновением ее рук. Затем я подхватил малин под ноги, цепляясь за нее так, словно без ее объятий, я не смогу ни думать, ни двигаться, ни жить. Ты не веришь в богов? пробормотала она, уткнувшись в мое плечо. Прямо сейчас мог бы. Она отстранилась. Слезы прорезали дорожки на ее грязном лице. Большим пальцем малин коснулась моей нижней губы и, слегка оттянув ее, впилась в ту поцелуем. Ради опоры я облокотился о земляную стену, так как испугался, что ноги могут мне отказать. Положив ладонь на затылок малин, я развел ее губы языком. Поцелуй был грубый и жадный, я пожирал ее. Мы словно хотели пробраться друг к другу под кожу. Когда мы отстранились, я ощутил вкус приторной крови. Моей или ее мне было все равно. Я у тебя в долгу. Мое внимание привлек голос Валена. Он все еще держал Элизу за руку, но вторую руку закинул на шею Ари, крепко прижав его к себе. Между нами нет и никогда не будет никакого долга, сказал Ари. Я был с двумя весьма грозными королевами. «Они спасли мою шкуру». Малин фыркнув, усмехнулась и съехала вниз по моему телу, снова становясь на ноги. «Впервые вижу вас таким скромным, посол. Я думала, вы на весь свет станете вопить о том, как спасли нас в лесу». Ари усмехнулся. «Ты идеально вписалась в мой план, и уже сама это сделала вместо меня». «Ну, давай же, расскажи всем, какой я треклятый герой». Мы позже поделимся твоими героическими деяниями, сказала Элиза. Нам нужно помочь Софии. Лицо Арии разом посуровила. Ты права. Я крепко держал Малин за руку, когда Ари вновь скрылся в тоннеле. Вернулся он с какой-то измотанной и неопрятной женщиной. Вглядевшись под слои грязи и крови на ее лице, я уловил отголосок какого-то краткого, далекого воспоминания миг в большом зале черного дворца принц верховного двора юга он приехал он стоял перед иваром это была одна из его женщин стражниц или во всяком случае то что от нее осталось Вален сказала Элиза это личная стражница принца Бракина София она здесь довольно долго просидела сказал Ари когда Мален двинулась к Софии «Ты сможешь подняться по лестнице?» — спросила Малин. Женщина кивнула, но дышала она с трудом. Губы потрескались, щеки запали. Как давно она в последний раз ела или делала хоть глоток воды? «Король моря», — сказал Ари через плечо. «Как и обещали, ваша свобода». Из пещеры выступила внушительная фигура. Его глаза, как буря на заре, были разом красными и мутными. Его кожа имела почти светло зеленый оттенок. Не от болезни, а как морская пена или сырой мох. Ответы на вопросы подождут. Я помог вывести южную стражницу и странного мужчину из нары Тролихе. Наверху Това и Николас тут же начали помогать раненым эликсирами и травами. Эрика издала приглушенный вскрик, завидев Софию. Принцесса и Хульдра обнимались, смеясь и покачиваясь, а слезы размывали пыль и сурьму на их лицах. «Бракен знал, что ты жива», — сказала София. Ее голос был слабым и сухим, она словно сплевывала песок. «Признаю, я всегда надеялась, но опасалась худшего». «Как я люблю нежные встречи после долгой разлуки», — прошептала Това с некой иронией. «Интересно, забудет ли Эрика о моем славном бесценном Гунаре теперь, когда ее семья понемногу воссоединяется?» «Тов», — Малин склонила голову на бок, «как-то ты очень хорошо о юном принце отзываешься. А может, так оно и есть. Он так сразу вслух не признается, но мне кажется, ему нравится эта странная фейри. Он не такой ожесточившийся, как все мы» а такие мягкие сердечки сильнее всего кровоточат. «Не смотри, Това», — прошептала Малин. «А то я начинаю думать, что у тебя, возможно, точно такое же мягкое сердечко». Това приставила к носу Малина стрею своего маленького ножа. «Возьми эти слова обратно, иначе я лишу тебя способности говорить». Малин рассмеялась и отпихнула руку Товы в сторону, прежде чем та успела начать бинтовать ее раны. «Я не пострадала». «София нужна помощь. Она много дней не ела. Ей занимается Ник, а вот ты, похоже, находишься в блаженном неведении, в воспалённом порезе над бровью. Сиди смирно. Ты что-то много командуешь, а ведь тут я королева». Това фыркнула. «А, понятно. Пользуемся титулом, когда это удобно. А иначе какой в нем смысл?» «Ну, ваше треклятое величество, вас подлатали». «А теперь иди и поплачься кому-нибудь, кому не все равно. О том, какая я жестокая, распереживаю, что ты можешь умереть от инфекции». Малин захихикала направилась к Элизе. Там уже собралась толпа, через которую приходилось пробиваться. Сол и Тор были с Элизой практически так же близки, как и с Валеном. Солнечный принц все осматривал свою невестку, в то время как Тор мрачно глядел на нее и бормотал какие-то слова, которых я не мог разобрать. Насколько я знал, он ее оскорблял, в то же самое время признаваясь, как сильно любит. Халвар пихнул Тора в плечо, заставляя отойти в сторонку, и сказал королеве что-то, от чего Тара смеялась. Херь ей, Хаген, все уходили от маленькой Лизи и обратно, пока Малин их не прогнала. «Думаю, Элиза на тебя сердится», — прошептал я. «Почему?» Малин высунулась из-за моего тела, оглядывая небольшую армию, окружившую королеву. Элиза вновь бросила на нас мрачный взгляд, прежде чем ее поглотила стена взволнованных родных. «Ты отправила всех к ней, а тебя оставили в покое?» «Она умеет быть королевой. Не сомневаюсь, она всех распугает, когда ей станет моготу. Малин положила голову на мое плечо. «Я скучала по тебе, знаешь ли. Немножко. Не так, чтоб сильно». Ну, упомянуть стоит. Лагунишка. Я притянула ее к себе. Малин настаивала на том, что они провели в норе всего полдня максимум. Если бы королева не убедила тролиху нас найти, то как долго бы она просидела в этой западне без еды и воды? «Сколько крови уже запятнала землю», прошептала она. «Я не стану извиняться за сделанное. Я хотела лишь отыскать свою жену. Я не прошу извинений». Я бы тоже сделала все, дабы найти тебя, Кейс. Мне казалось, это я уже доказала. Я поцеловал ее в лоб. Я не за себя боялся, если честно. Мои глаза нашли Валена. Он обхватил лицо Элизы ладонями, прижавшись своим лбом к ее. Ну, мягко сказала Малина, и в глазах ее промелькнуло сочувствие к северным правителям. Может, хоть на миг мы и могли бы отдохнуть от кровопролития. «Пока что». Я поднёс костяшки ее пальцев к своим губам. «А кто этот красноглазый Фейри?» «Морской Фейри из какой-то бездны морей». «Морской Фейри?» «Как те, о которых Сигурд говорил?» Малин пожала плечами. «Я точно не знаю. Меня сильнее тревожит история о том, почему его призвали. Кейс, черный дворец и наверняка южные Фейри используют старый месмер». Его зачаровали, заставив явиться сюда, а потом забрали его сына, чтобы использовать его кровь. Если ему верить, то у мальчика целебная кровь. Ты ему веришь? Не знаю, но если он говорит правду, то думаю, что за этим стоит Бритта Грим. Малин помолчала. Есть еще кое-что. Ходок сказала, что знает, где кольцо. Оно с Иваром и Бриттой. Оно здесь, в лесу. Мои глаза затянула тенью. Кровь похолодела. Тогда наш следующий шаг определен. Я поцеловал ее в лоб. Тебе нужно отдохнуть. Скоро нам предстоит идти навстречу с мишенями.